Примечание. Примечание 1. Перевод ВВ Малявина. Примечание 2. Имеется в виду преобразование Министерства здравоохранения Российской Федерации в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, произошедшее в 2004 году. Примечание 3. Aberratio ictus. Юридический термин, означающий изменение направления преступного деяния по обстоятельствам, лежащим вне воли виновного. Примечание 4. Emmy Weinhaus Rehab. Перевод автора. Примечание 5. клетка Фарадея, которую также называют щитом Фарадея. Заземлённая клетка, изготовленная из хорошо проводящего тока металла, служит для защиты чувствительной аппаратуры от воздействия внешних электромагнитных полей. Названа в честь своего изобретателя, английского учёного Майкла Фарадея. Примечание 6. Status osmoticus Астматический статус. Тяжёлое, угрожающее жизни осложнение бронхиальной астмы, возникающее в результате длительного, не купирующегося приступа и характеризующееся нарастанием одышки. Примечание 7. Шигеллы. Возбудители бактериальной дизентерии.